Глава двадцать первая. Альбина. Всю ночь я крутилась, то сбрасывая одеяло, то прячась в нем. Но утро, хоть оно и было добрым, пришло слишком быстро. Нет, я не так сильно переживала, как накануне, или, может быть, убеждала себя в этом. Но отражение в зеркале меня совершенно не порадовало. Бледное лицо, налегшие синяки под глазами и взъерошенные после сна волосы. Красотка та еще. Потянувшись первым же делом, направилась в ванную, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Душ немного взбодрил, а когда нанесла легкий макияж и расчесала волосы, показала себе не такой уж и страшный. В кухне с превеликим трудом запихала завтрак в рот, запивая все это прямо водой. Гена, который зашел в квартиру и успел заметить, чем я занимаюсь, лишь покачал головой, ставя чайник и заваривая мне кофе. Благодарно кивнув, сделала несколько глотков горячей жидкости и поспешила в комнату, чтобы собраться окончательно, но и на дорожку, как говорится, посидеть. Геннадий терпеливо ждал в коридоре. Мужчина осмотрел меня с ног до головы, удовлетворенно кивнул и прицепил к моей одежде маленькую брошку. «Не снимать», — приказал он и запихал небольшой прибор в сумку. «Не доставать». «Так точно», — вздохнула, косясь на дверь, за которую сегодня выйду одна. «Все будет хорошо, мы рядом», — попытался в очередной раз успокоить меня мужчина. «Я помню. Пришлось кивнуть и только потом сделать первый самостоятельный шаг вперед. Уверенность как-то сама пришла ко мне на улице. Все, Убрать панику, убрать страх. Я справлюсь. Я молодец. Да и выбора-то не было. Своим привычным шагом я преодолела двор, который так сильно мне нравился. Пожелала доброго утра соседке, которая точно так же, как и я, спешила по своим делам и вышла на дорогу. Мой маршрут был просто безобразие. Идти только вдоль дороги, избегать коротких путей, привычных для всех. И я шла, наблюдая за остальными прохожими, смотря по сторонам. Нет, конечно, сердце замирало, когда мимо меня проносилась машина, но ничего ведь страшного не происходило. Перейдя дорогу, я вновь продолжила путь, понимая, что до клиники осталось несколько метров, а ничего страшного так и не случилось. Хотя с чего вдруг такие мысли? Мне и не говорил никто, что в первый же день операция пройдет успешно. Этот процесс долгий и мутранный, но все равно приведет к нужному для нас результату. Только тогда, когда я зашла на территорию реабилитационного центра и дошла до главного корпуса, где и находилось мое место работы, обратила внимание, что на фоне стрессов и нервов у меня неожиданно задергался глаз. Да мне хоть самой обращаться к специалистам, которые промоют голову и выпишут успокоительные. В целом ничего страшного не было. Я даже выдохнула, когда дошла до рабочего кабинета. «Аля!» Дамир несся по коридору в мою сторону. Я даже не успела открыть дверь, как была подхвачена на руки и прижата к его телу. «Как все прошло! Как ты?» Мужчина обеспокоенно смотрел в мое лицо, гладил по волосам и даже целовал щеки. «Все хорошо?» – пробормотала, смущенная до невозможности. «Давай зайдем!» «А?» Да, в вмиг согласился отец Миланы и, поставив меня на ноги, забрал ключи из моих рук и открыл кабинет. Проходи. Как только дверь за нами закрылась, пришлось подробно отчитаться, как шла, что замесила, да и вообще поделиться своими ощущениями. Я даже почти не испугалась, гордо сказала, и сама от себя того не ожидая, задрала подбородок вверх. Умница моя, прошептал Дамир, искренне улыбаясь. Тогда работай, к обеду жду тебя. Договорились. Вообще между нами словно искры пролетали. Стоило приблизиться друг к другу. И если ранее Дамир держал дистанцию, то теперь позволял себе намного больше. И речь сейчас не только о прикосновениях. Он словно для меня открылся. Словно позволил не только мне, но и себе понять, что же такое счастье. Да, оно у нас еще хрупкое и шаткое, но уже было. Но мне вот лично кажется... что лучше всех было Милане. Она ведь только и говорила о том, что совсем скоро станет на ноги, даже если будет держаться за ходунки, сделает свои первые шаги, а дальше нас ждет незабываемый отдых у моря. Да-да, планы у этого чудесного ребенка были грандиозными, но самое удивительное, папа ее поддерживал, тонко намекая, что ждать мне своего первого отпуска чуть раньше обычного. Рабочий день был насыщенным. но радовал тем, что многие пациенты прошли полный курс реабилитации и совсем скоро будут выписаны домой. Многие приходили ко мне со словами благодарности, даже обнимали, вытирая слезы, и я сама чуть носом не шмыгала, делая очередное сравнение с тем, что у меня было и тем, что стало. Однозначно, я выиграла по всем фронтам, такого отношения в детской поликлинике не было бы. Ближе к обеду я пошла к Милане. «У нас весне тоже массаж начался по плану». «Собственно, когда я зашла, девочка уже заканчивала заниматься с психологом, которая удовлетворенно кивнула, попрощавшись со своей пациенткой и уступая место мне». «Я тебя ждала», — сказала девочка, удобнее устраиваясь на кровати. «И зачем?» — спросила, чувствуя, когда мир за нами наблюдает, сидя в кресле. «У меня скоро день рождения», — шепотом сообщила Мила, а я, сделав шокированное лицо, даже подалась вперед. «Правда?» – удивилась, смотря на то, как радуется ребенок моей реакции. «Правда? Мне будет шесть лет!» – гордо заявила девочка. «Это отличная дата!» – начала растирания, с которых и начинался массаж. «Ты ведь будешь на моем дне рождения?» – Меланочка даже чуть приподнялась на руках. «Разве я тебя могу бросить?» Вот действительно. Не можешь! Облегчённо выдохнула малышка и терпеливо стала ждать, когда же закончи ее мучить. Даме же все это время о чем-то думал, косясь на нас, но свои мысли нас так и не посвятило. Да и не надо, мне вот было о чем подумать о подарке. Что можно подарить этой ягозе, у которой, по сути, было все. В итоге пришло к выводу. что мне нужно было попасть в магазин, а для этого каким-то чудом отпроситься у контролирующих меня мужчин. А это будет явно нелегко. Если до этого я была под присмотром Гены и Захара, то теперь штат расширился. Но ну, в крайнем случае, сделаю заказ через интернет и оформлю доставку. К концу процедуры в палату заглянул Фёдор Михайлович, который, как только ботаровался с Дамиром, похвалил Милану за успехи. Он долго смотрел историю болезни в карточке, чесал пальцами гладко выбритый подбородок и, усмехнувшись своим мыслям, заявил: "Даю тебе краса моя неделю. Справишься?" Мила хлопала глазами, явно не понимая, с чем ей нужно за неделю справиться. "Но ты ведь хочешь ко дню рождения быть в красивом платье и стоять на ногах", уточнил врач. "Очень хочу", сказала девочка. Тогда будем работать, и все у тебя получится. Собственно, на этом он и завершил свой осмотр, пожелав удачи и терпения нам всем. Ох, я же, поцеловав девочку в лоб, побежала на свое рабочее место. Нужно было встретить еще одного пациента и заполнить документы. Через два с половиной часа я, полностью собранная, закрыла кабинет и долго думала, куда же податься. Посидеть с Милой и ее отцом или же отправиться домой. Естественно, самостоятельно не смогла принять решение, поэтому, пробралась до палаты девочки, приоткрыла дверь и заметила, что Дамир сидит у кровати ребенка и смотрит на свою дочку, чуть заметно улыбаясь. Его широкая ладонь накрыла маленькую руку девочки, а во взгляде было столько любви и тепла, что осторожно отошла, не желая нарушать такую идиллию. «Эх, где же Захар? хоть у него бы спросить что мне делать и как по заказу мужчина появился в конце коридора и поманил к себе быстро преодолел разделяющее нас расстояние пока охранник с кем- то говорил по телефону сурово сдвинув брови огу только и сказал своему собеседнику вас понял что даже вперед подалась когда он спрятал телефон в карман брюк ничего пожал плечами можешь идти домой все на посту Хорошо, согласно кивнула и поспешила вниз, где, как и думала, в очередной раз отсутствовал местный охранник и вахтер в одном лице. Покачав головой, вышла на улицу. Погода сегодня как-то резко поменялась. Да и пора была ей уже. Осень как-никак. Теплый день с ярким солнцем, которое так радовалось утра, ушло в небытие. И вот уже на улице небо затянуло тучами. Вот-вот должен был начаться дождик. а у меня, как назло, не было зонта. Ладно, и если потороплюсь, то успею добраться до дома до того, как начнется ливень. А судя по черным тучам, низко висящим над головами прохожих, его явно не избежать. Помня о том, что нужно придерживаться маршрута, я бежала вдоль дороги, стараясь больше смотреть себе под ноги. Был шанс, что из-за спешки смогу за что-нибудь зацепиться ногой, но мне явно везло. До дома, добралась в короткие сроки, И только успела зайти в квартиру, как сразу же услышала, как застучали капли дождя по стеклу. Ох, конечно, дождь не для меня, но сегодня, когда была совершенно одна в квартире, то даже захотелось приоткрыть окно и послушать, как он шумит. Но ну, еще мне было необходимо просто перевести дыхание. Хотелось тишины и покоя, хотелось спрятаться в укромном месте ото всех, отключить телефон и спать. Свои планы на этот вечер я осуществила довольно быстро. Только перед этим все же написала сообщение Дамиру. Конечно, его уже предупредили, что объект добрался до дома, что никто на пути не встретился или встретился, да только я не заметила. Но хотелось лично успокоить мужчину. «Я дома». Пока ждала ответа, включила чайник и залезла в холодильник за едой. «Ох, что-то в последнее время рацион мой какой-то неправильный. Перекусить либо не успеваю, либо забываю совсем. Благо, утром позавтракала, а то бы до дома не дотянула. Все хорошо? Было что-то вот в этих коротких сообщениях, которые я не удаляла и часто перечитывала. Да, буду кушать, пить какао и смотреть в окно. Собственно, сразу же навела себе горячий напиток и, устроившись перед телефоном, дождалась ответного сообщения. Опять сегодня без обеда, да? И я не проследил. Я чуть не рассмеялась. Ничего страшного. отшлепаю, будь уверена. Конечно, первым порывом было согласиться, но я же девушка приличная, так? Я исправлюсь. Вот за такими разговорами, которые, по сути, были нелепыми, но в то же время уютными и правильными. И прошел мой вечер, который быстро сменился на ночь. Сидеть на подоконнике было прохладно, Даже не спасал легкий плед, который нашла в шкафу. Спрыгнув на ноги, я ушла в кухню, чтобы помыть чашку, и только потом вернулась в комнату. На экране телефона было одно неотвеченное сообщение Адамира, в котором говорилось «Доброй ночи». «Приятной ночи и вам». Мне хотелось и смайлик с поцелуем отправить. Да, много еще чего написать, в том числе и слова благодарности. Но сдержала свой порыв, потому что сообщение — это буквы. А чувства нужно выражать открыто, тета тет.